На горизонте встали черные контуры пирамид Гизыха. Мотор заглох уже вблизи плато. Бензин был на нуле. Иона судорожно стянула у горла тесемки плаща, но ее плечи сияли сквозь алый туман, и я старался не смотреть в ее сторону. Ее надо было срочно одеть. Я отпер багажник. В багажнике валялся серебристо-белый кейс Абадора. — Вы знаете шифр Диона? — Не трогайте. Дипломат заминирован. Поднапрягшись, я скатил машину с шоссе и столкнул в кювет. С этой стороны все еще лежала лунная тень от насыпи, и брошенный корвет Трудно было заметить с дороги. До пирамид оставалось несколько километров. Край шоссе был жестким, каменистым, и Диона едва касалась его кончиками босых ног. Она шла крепко, держась за мою руку. Тончайший алый шелк обливал ее тело, а распущенные волосы плясали на ночном ветру, и мне казалось, что я держу за руку не существо из плоти и крови, а видение, женщину-дух, ту, что приходит к настоящему шаману. Из сердца ночной пустыни долетел рев моторов. Через несколько минут нас неминуемо настигнет разъяренная свора, и не ее титул, Не все мои знания и умения не смогут защитить нас. Понимая, что надеяться не на что, я положил ладонь на кармашек с реликвией. За поворотом дороги сверкнули фары, и полосы слепящего света заметались по пескам. Самые отчаянные и безнадежные минуты, когда смерть уже дышала мне в щеку, Я вспоминал слова Воркуты. «Испугаться — значит умереть». «Диона, скорее туда!» Мы свернули с шоссе и по едва заметной тропке побежали к приземистому укрытию. С дороги оно походило на белый кубик дота, наполовину засыпанный склеп или щитовую будку. Мы нырнули в могильный провал и, пригнувшись, двинулись вниз по ступеням. По шоссе мимо нас с ревом проносились машины. Наверное, Абадор надеялся перехватить нас в аэропорту. Диона стояла рядом, прижавшись спиной к стене. В нашем бункере, невзирая на ночной холод пустыни, было душно, и пахло кошками. В углу я нащупал кошачью подстилку из тряпья. — Там кто-то есть, — прошептала Диона. — Слышите? В глубине подземелья под тяжелыми шагами поскрипывал песок и раздавалось мерное сопение, словно на нас шел вурдалак. — Стой! Стрелять буду! стыдясь самого себя крикнул я во тьму как в каком нибудь заихвасском нттовском сериале да стреляй пробурчала тьма от этих новых русских даже в могиле покоя нет самарин вы в этом склепе а что уже нельзя если я даже На гостиницу не заработал своими экскурсиями. Зато какой материал собрал в этом гиссарлыке? Можно сказать, открыл свою трою. — Так вы что, копаете древности? — Ничего не могу поделать. Страсть! К примеру, вас приютила могила трехтысячелетней давности. Тогда же она была основательно ограблена. Две тысячи лет назад в ней было повторное захоронение. Его постигла участь первого. Впоследствии ее замело аравийскими песками. Но совсем недавно, всего сто лет назад, она была вновь обретена для науки. вторично проклята За ненадобностью. Но пространство раскопа все же сохранилось, поскольку никому не пришло в голову убрать песок до конца. А там, может быть, второй Тутанхамон лежит. И самое главное — сохранены фрески. Самарин чиркнул спичкой и провел вдоль стены Ярким солнышком. Черный, облупленный киноцефал протягивал длинные руки со священным крестом Анхом в сторону Дионы, словно благословляя. — Да, впечатляет. Я мялся, не зная, с чего начать. — Профессор, моя спутница нуждается в помощи. Ака